встой. Картина в хрестоматии. Босой старик. Я поворачивал страницу. Моё воображение оставалось холодным. То ли дело Пушкин. Плащ, скала, морская пена. Слово Пушкин стихами обрастает, как плющом. И муза повторяет имена вокруг него бродящие. Деллик Данзас Дантес и сладостно звучна вся жизнь его от Делли лицейской до выстрела в морозный день дуэли. К Толстому лучезарной легенды ещё не прикоснулся. Жизнь его нас не волнует. Имена людей, с ним связанных, звучать ещё незрело. Им время даст таинственную знатность. То время не пришло. Назвав Черткова, я только псузил горизонт стиха. И то сказать, должна людская память утратить связь вещественную с прошлым, чтобы создать и сплетни эпопею, и в музыку молчание притворить. А мы еще не можем отказаться от слишком лесной близости к нему во времени. Пожалуй, внуки наши завидовать нам будут неразумно. Коварная механика порой и искусственно поддерживает память. Еще хранится в граммофонном диске звук голоса его. Он вслух читает однообразно, тропливо, глухо и запинается на слове «Бог». И повторяет «Бог» и продолжает чуть хриплым говорком. Как человек, что кашляет в соседнем отделении, когда вагон на станции ночной, бывало, остановится со вздохом. Есть, говорят, в архиве фильмов ветхих, теперь мигающих под слеповато, есть наполянский движущийся снимок. Старик невзрачный, роста небольшого, с растрепанную ветром бородой, проходит мимо скорыми шажками, сердясь на оператора. И мы довольны. Он нам близок и понять. Мы у него бывали, с ним сидели, совсем не страшен гений их, и говорящий о браке или о крестьянских школах, и чувствуй в нём равного, с которым поспорить можно. И зовя его по имени и отчеству, с улыбкой почтительной мы вместе обсуждаем, как смотрит он на то, на всё. Шумят витии за вечерним самоваром. По чистой скатерти мелькают тени религий, Философии государств от рада малых сих. Но есть одно, что мы никак вообразить не можем, Хоть рыщем мы с блокнотами, Подобно корреспондентам на пожаре, В круг его души. До некой тайной дрожи Да До главного добраться нам нельзя почти ничто не человеческое тайна я говорю о тех ночах когда толстой творил я говорю о чуде о об бурагае образов летящих по чёрным небесам в час созидания в час воплощения ведь живые люди родились в эти ночи Так Господь избраннику передаёт своё старинное и благостное право творить миры и в созданную плоть вдыхать мгновенно дух неповторимый и вот они живут всё в них живое привычки, поговорки и палатка их родина такая вот Россия какую носим мы в той глубине, где смутный сон примет невыразимых россии запахов, оттенков, звуков, огромных облаков над синокосом, россия обшительных болот, богатых дичью. Это всё мы любим. Его создание тысячи людей сквозь нашу жизнь просвечивают чудно окрашивают даль воспоминаний как будто впрям мы жили с ними рядом среди толпы коренину не раз по чёрным завиткам мы узнавали мы с маленькой Щербатской танцевали заветную мазурку на балу я чувствую что рифмы расцветают Я предаюсь незримому крылу. Я знаю, смерть лишь некая граница. Мне зрима смерть лишь в образе одном: последняя дописана страница, и свет погас над письменным столом. Ище ведень отблеском продлившись дрожит, и вдруг ней мыслями конец. И он шёл разборчивый творец. на голоса прозрачные, деливший гул бытия, ему понятный гул. Однажды он со станции случайный в неведомую сторону свернул. И дальше ночь безмолвия и тайна. Не позднее 16 сентября 1928 года.